Глава девятая Сначала я никуда не собиралась идти. Решила провести весь день в комнате. Ну а почему нет? Имела полное право. В конце концов, первый день новогодних каникул я заслужила отдых, и один вредный зимородок тут совсем ни при чём. Однако стоило вернуться в комнату, как резко передумала. Едва открыла дверь, как в лицо ударил такой аромат перегара, что я невольно содрогнулась. Утром дела обстояли не столь плачевно, и запах не так сильно бил в нос. Девчонки спали, раскинувшись на кровати, и что-то бессвязно бормотали и даже слегка похрапывали. Будить их не хотелось, но и оставаться в этом амбаре желания я не испытывала. Поэтому я потопталась немного у двери, затем осторожно проскользнула в полутемную комнату, стараясь двигаться бесшумно схватила книгу и вышла наружу. Что ж, посидеть и почитать я могла где-нибудь в другом месте. К тому же в связи с новогодними праздниками весь чижик был в моем распоряжении. После обеда, восстав после гуляний, большая часть студентов разъедется по домам, останутся лишь единицы тех, кто живет слишком далеко, и я, который просто некуда ехать. Не имея конкретной цели и плана, я некоторое время неспешно бродила по пустым коридорам, прижимая книгу к груди и размышляла. Все эти годы я запрещала себе мысленно возвращаться в былые времена. Даже радостные моменты гнала прочь, стараясь сосредоточиться на настоящем. О будущем тоже не думала, боясь спугнуть удачу, но в последнее время воспоминания приходили все чаще. И вот сейчас... Застыву у одного из высоких узких окон длинного коридора, я невольно погрузилась в прошлое. Вспомнился тот самый последний Новый год и прием, который устраивали родители. Подарки, которые мы открывали под огромной пушистой елкой, и невероятное ощущение счастья. Именно на новогоднем балу я и встретила его. Вздрогнув, я зажмурилась и помотала головой в попытке прогнать образ, который встал перед глазами. Совершенное лицо, светлая кожа, чувственные губы, острые скулы и глаза, сверкающие, как два изумруда, обволакивающие, засасывающие и лишающие воли. Они словно сквозь годы и расстояния тянулись ко мне, вновь маняв свои сети. Я прижалась лбом к стеклу, надеясь, что холод хоть немного отрезвит и вернет рассудок. Зачем я вспомнила? Зачем? Нет, не к добру все это. Надо поторопить ректора и бежать из чижика, бежать как можно скорее. Выпрямившись, я провела пальцами по лбу и быстро зашагала по коридору. К ректору было рано идти, поэтому я решила пока направиться в библиотеку. Внутри огромного помещения полного старинных свитков и фолиантов оказалось тихо и пустынно. Студенты не особо жаловали это место, наведываясь лишь перед экзаменами и зачётами, как будто и в самом деле верили, что пару часов за книгами предоставят знания, которые не смогли дать часы на лекциях. Я же, напротив, любила библиотеку. Не только из-за царящих здесь тишины и невероятного ощущения покоя, Мне нравились книги, всегда обошала читать, и не только учебную литературу, но и периодические издания. Помню, как мы с Атрией утащили у ее гувернантки любовный роман, и ночью, забравшись под одеяло и создав крохотный светлячок, читали и хихикали над каждым описанием чувств. Тогда нам казалось, что такое невозможно, но какие бабочки в животе и застывшие от восторга сердце Дрожащие коленки и прочие прелести. Это же глупо. Наивные, глупые девочки. «Доброе утро, Кайра!» — улыбнулась библиотекарь, встретив меня у стойки. «Так и знала, что ты заглянешь. А чем еще заниматься?» — отозвалась я, возвращая книгу. «Ты еще такая молодая. Погуляла бы, отдохнула. В следующий раз». Улыбнулась я, медленно шагая к огромным книжным стеллажам которые стояли редком в зале. «Ты каждый раз так говоришь!» Я пока не знала, какую книгу выберу. Мелькнула мысль ознакомиться с историей крепость Града. Надо же узнать подробности о месте, где мне предстояло прожить полгода, их правила, образ жизни и так далее. Но я сразу же забраковала эту идею. Записи о книгах остаются в картотеке. Если их поднимут, то могут заметить мою подозрительную заинтересованность небольшим государством. Нельзя даже намека оставлять о том, куда я скрылась. Возможно, я перестраховывалась, и на самом деле шансов на то, что он явится в Чижик, было мало, но все же не хотелось рисковать. Поэтому двинулась совершенно в противоположную сторону в отдел, где хранились книги об Ирийском полуострове. И ведь я почти дошла. Осталось всего ничего, когда из-за ближайшего стеллажа вдруг кто-то шагнул. «А вот и ты!» — радостно прояснёс зимородок. От удивления даже рот открыла. Так и стояла, застыв посреди прохода и хлопая глазами. «Думал, уже не придёшь», — улыбаясь, продолжил парень. «Даже уходить собирался». «Ты? Как вообще? Ты что здесь делаешь?» — выдала я спустя секунд тридцать. «Тсссс! Неужели ты не знаешь, что в библиотеке шуметь запрещено?» Прошептал он, укорисненно покачав головой. «Однако меня уже было не остановить!» «Ты меня преследуешь?» «Вообще-то я первый сюда зашел, заметил Эгон. «Как ты вообще узнал, что я здесь буду?» «В конце концов, я ведь и сама до последнего об этом не знала». «Просто предположил», — пожал он плечами, — «и оказался прав». «И что же ты предположил?» Выхтя как чайник и с трудом сдерживаясь, поинтересовалась я. «Насколько я понял, ты не жалуешь шумные компании, не заводишь друзей, всех сторонишься, любишь учиться и просиживаешь долгие часы в библиотеке». «Ты наводил обо мне справки?» Прошипела я, нахмурившись, еще сильнее. «Разумеется, наводил. Ты ведь мне нравишься». Ну вот как у него получалось говорить такое легко и спокойно, словно само собой разумеющиеся. «Слушай, в последний раз прошу», — заявила я для пущего эффекта, откнув в его сторону указательным пальцем. «Оставь меня в покое!» Но ну вот опять шумишь!» Зимородок попросту проигнорировал мои слова. «Не знал, что ты так любишь нарушать правила». «Какие правила? Ты... Иди ты знаешь куда!» «Кайра», — с неожиданной серьезностью произнес Эгон. Ты что, еще не поняла? Я никуда от тебя не денусь, мы связаны. И чем быстрее ты это поймешь, тем лучше. Я ничего понимать не хочу и не буду. Не знаю, что ты там себе придумал, но я не могу быть с тобой связана. Почему? Потому что это невозможно, совсем. Потому что я... Я едва успела прикусить язык, чтобы не сволкнуть лишнего. А ведь почти... Никогда еще я не была так близка к провалу. «Буквально пару секунд, и я могла выдать себя». «Ты мне не нравишься. Совсем!» Припечатала я еще сильнее, злясь на него и на себя за короткую минуту слабости. «И если не прекратишь меня преследовать, то я пожалуюсь ректору. Вы здесь по обмену опытом, не так ли? Но ситуация между Арбахром и Чернийским королевством до сих пор напряженная. Ты ведь не хочешь стать причиной нового конфликта?» Эггон помолчал, но улыбка на губах растаяла, а взгляд стал холодным и даже колючим. «Надеюсь, мы друг друга поняли», — проговорила я, ощущая на губах горький вкус безрадостной победы. «Можешь и дальше сидеть в библиотеке, а я пойду. Что-то желание читать пропало». Я развернулась и стремительно зашагала прочь, надеясь, что данный инцидент исчерпан и преследование закончится. Однако Зимородок вновь оставил последнее слово за собой. «Я все равно не отступлю, Кайра». Мне не понравились ни его слова, ни тон, которым они были произнесены. В них не звучали угрозы или язвительность, скорее усталая покорность судьбе. Словно он давно смирился со своей участью и теперь ждал этого от меня же. Только вот я не желала смиряться, не хотела покорности, И его попыток меня завоевать тоже не хотела. Пришло время действовать, поэтому я, забыв о планах, поспешила к ректору. В кабинете меня встретил невозмутимый Фалка, который сообщил, что господин Палгарн еще спит и очень просил не будить его раньше обеда. Я понимаю, но не мог бы ты сообщить ему о моем приходе? Загоняя совести чувство вины, как можно глубже, попросила я. Это важно? спросил призрак. Совесть все таки взяла вверх. Мне стало жалко ректора, которому после новогодней ночи и так пришлось нелегко. А еще я явилась снова что-то требовать. причем без видимых на то причин. И чего взъелась на этого зимородка? Какая разница, что он делает и что говорит? Не он первый, не он последний. Ведь и до этого парни пытались очень настойчиво за мной ухаживать. Один даже собирался влететь в мое окно с букетом цветов, но его так приложило защитным заклинанием, что несостоявшийся кавалер три дня лежал в лазарете. Зато желание лезть ко мне сразу отпало. Я никак не могла взять в толк, почему каждое слово Эгона Дербера, да даже его стремление заговорить со мной, воспринимается как угроза. Может, дело в том, что этот зимородок действительно представлял угрозу для меня и моего спокойствия? Впервые за четыре с половиной года я испытывала кому-то симпатию, а следом и страх, что все вновь повторится. Отсюда следовало, что мое поведение — результат собственного стремления выжить. Господин Палгарн точно не заслуживал страдать из-за этого. Скажи господину ректору, что я приходила и попросила ускориться с отъездом. «Мне нужно как можно скорее покинуть институт». «Хорошо, я передам», — пообещал призрак Дворецкого. «И счастливого Нового года, Фалка». Запоздала поздравила я. «И вам того же Кайра», — равнодушно отозвался призрак. После похода к ректору я вернулась в свою комнату. Девочки уже проснулись, но еще не встали. Они тихо постановали, леши в своих кроватях, хватались за голову и умирали от жажды. Пришлось помогать им воскреснуть после вчерашней буйной вечеринки. «Я же говорила, что не стоит смешивать ту бурду, которую притащил Гай!» — простонала кореглазая Вита. «Так и знала, что будет плохо!» «Зато весело!» — парировала Эльма, в пятый раз пытаясь сползти с кровати. «Вчера — да, но не сегодня!» Я помалкивала, прекрасно понимая, что нравоучения и насмешки сейчас точно окажутся не к месту. Мои соседки были девушками взрослыми и сами знали, где, когда и с кем пить. А потом настало время обеда. Я шла в столовую, как на казнь, тревожно оглядываясь и готовясь в любой момент столкнуться с зимородком. Но Эган Дербер вновь меня удивил. В столовую он так и не появился. Его друзья сидели за своим столиком и тихо переговаривались между собой. А темноволосого зимородка я не видела. Что? Новый способ удивить меня? Или парень сдался, осознав, что не сможет меня сломить? Гадала я. И уже в конце, когда я покидала столовую, до меня наконец дошло, чего именно Эгон добивался своим исчезновением. Вместо того, чтобы забыть о нем, я все время не переставала думать о зимородке то есть Дербер, все-таки достиг своей цели, полностью завладев моим вниманием. На выходе из столовой меня поймал Фалка. Призрак вырос прямо посреди коридора. Господин ректор просил передать, что все решил. Вы получите желаемое уже завтра вечером. За могильно скучающим голосом сообщил он и тут же исчез. Завтра вечером? Уже завтра? Мое желание сбылось. Но почему-то радость эта новость не вызвала. Только сейчас меня накрыло осознанием, что практически через сутки я уеду отсюда. За эти четыре года институт стал моим домом. Он предоставил кров, еду и защиту, в которых я так нуждалась. И теперь мне придется его покинуть. Сама не ожидала, что мне стало грустно.